Проект Литрес Чтец. Анна Платунова. «Заклятие на любовь». Читает Екатерина Еремкина. Один. Полная катастрофа. Пожар, наводнение, землетрясение — ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить сегодня утром. Моя жизнь кончена, окончательно и бесповоротно. Я уродина. Эта гадина, мерзкая старушонка, такая тихонькая с виду, сделала то, что намеревалась, превратила меня в жабу. Не в буквальном смысле, но мое отражение было не намного лучше жабы. Я не сразу поняла, что к чему. «Кто ты?» — строго спросила я у расплывшейся девицы, отразившейся в зеркале. Девица отвалила челюсть, вскинула белесые ресницы, выпучила глаза и повторила одновременно со мной, как глупая болтливая ворона. Кто ты? Ее щеки покрылись пунцовым румянцем, отчего прыщи сделались еще заметнее. Отвратительное существо. Ей не место в спальне графиня Лисии Уэст, где постель застелена шелковыми простынями, а на полу лежит шкура единорога. Пошла вон! сказала я гадкая девица, не весть как затесавшейся в комнату. Пухлые губы паршивки тоже произнесли. Пошла вон! На ее некрасивом лице появилось высокомерное выражение. Она смотрела на меня, как на клопа, которого вот-вот раздавит. Я заметила, что она, халка успела напялить на себя мой пеньюар, оказавшийся ей не по размеру. Жирное тело складками выпирало из-под тончайшего шелка. Как только земля носит это уродливое существо? Я схватилась за шнурок колокольчика, собираясь бить тревогу. Прибегут слуги и выдворят это нелепое создание. Девица в отражении сжала в руке точно такой же шнурок. Вид у нее сделался решительный и надменный. И тут до меня дошло. Мэтрис Звонк, декан Академии Чары Ведовства, исполнила свою угрозу, заколдовала меня, наложила заклятие, превратила прекрасного лебедя в гадкого утёнка, жабёнка. «Именно сегодня, когда я должна покинуть отчий дом и отправиться учиться», Мой первый год в Академии обещал стать чудесным приключением. С моим титулом, магическим даром, а главное — красотой и очарованием, я должна была стать самой популярной девушкой на курсе. Вот это существо, лупившее на меня глаза из зеркала в золотой раме, не имеет права занять место блистательной аристократки графини Уэст. Я не позволю ей испортить мне жизнь». Мэтрис звонк не имеет права уродовать мою внешность. Что за произвол? Ведь и повод смехотворный, яйца выеденного не стоит. Просто шутка. Всем между прочим, было весело, кроме той невзрачной простушки. Как там ее? Бель? Она должна винить никак не меня, а своих родителей, что произвели на свет заурядную серенькую мышь. Моя прощальная вечеринка перед отъездом в академию должна была пройти идеально. И если бы не Деканша... Принесла же легкое. Я отвернулась от зеркала и быстро натянула на себя халат. Он затрещал по швам и едва стянулся Натальей пояском. Ничего страшного, еще не все потеряно. Сейчас я отыщу отца, он немедленно снимет с меня злое заклятие, вернет себе свою умницу и красавицу Алисию. Мэтрис звонка сильна, но магистр Уэст явно превосходит ее по умениям. Отец не только граф, но могущественный чародей. Стоит ему щелкнуть пальцами, и все вернется на круги своя. К обеду я и думать забуду о страшилище, посмотревшем на меня из зеркала, а вечером воспоминания развеются, как дым. Найдутся заботы поважнее. Выберу комнату в студенческом доме. Обязательно с окнами на восток, чтобы любоваться восходом солнца. Найду подходящую соседку, достойную составить мне компанию, познакомлюсь с будущими сокурсниками и решу, с кем стоит заводить знакомство, а кого следует обходить стороной. Отец был ранней пташкой. По утрам, когда я еще не жилась в постели, он уже работал в кабинете. Думаю, он и сейчас, в день моего отъезда, не изменил привычкам. Я потихоньку отворила дверь спальни и выглянула в коридор. «Впервые мне не хотелось попасться на глаза прислуги. Они всегда смотрели на меня с благоговением, как и положено смотреть на наследницу рода, будущую чародейку, прекрасную и величественную. Если кто-то из горничных или лакеев заприметит этого просёнка в розовом, как на зло, халате, смешков не избежать». Впрочем, кто догадается, что Алисия Уэст — это невыразумительное нечто, один и тот же человек? Притворюсь, что я гостья в доме. Осталось ночевать после вечеринки, а утром заблудилась в коридорах имения. К счастью, я прокралась незамеченной. Кабинет отца располагался рядом. Он специально оборудовал его неподалеку от моей спальни. Отец засиживался за делами допоздна, а я, еще малявкой, не сумев уснуть или увидев страшный сон, прибегала к нему. Сворачивалась калачиком на кресле, а отец придвигал стул... Укрывал меня пиджаком и сидел рядом, держа меня за руку, пока я не усну. От пиджака пахло можжевельником. У каждого магического дара свой особый запах, а я пахла мелисой, свежестью, прохладой. Интересно, чем я пахну в этом неприятном теле? Жареным окороком? Фу! Я распахнула тяжелую дверь в кабинет и лишь тогда сообразила, что отец может меня прогнать, не узнав. Я бы на его месте так и поступила. Мало ли какая шарлатанка объявит себя Лисей. Поэтому я, хоть и злилась на деканшу и была готова разразиться гневной тирадой, на время прикусила язык. Здравствуй, отец, робко сказала я. Граф Уэст поднял голову от бумаг. В густой шевелюре виднелись тонкие серебряные нити, которые вовсе не старили его. Скорее наоборот, добавляли шарма. Мой отец был красив, настоящей мужской красотой. Квадратный подбородок, широкие скулы, выразительные глаза. Пожалуй, лишь глаза, синие и глубокие, я и унаследовала от него. А в остальном, говорят, была очень похожа на покойную мать. Я никогда ее не видела, если не считать первые пять минут после рождения. На мгновение на лице графа мелькнуло изумление, тут же сменившееся ироничной улыбкой. «Здравствуй, дочь. Я смотрю, Памела сдержала обещание». П «Памела?» — переспросила я, ничего не понимая. «Моя старая подруга. Ты ее знаешь, как мэтрис Звонг». «Что?» — воскликнула я в негодовании. «Это старая негодяйка? Ты называешь ее подругой? Посмотри, во что она меня превратила!» Отец не торопился с ответом. Он аккуратно собрал бумаги, сложил их в папку, убрал в сейф, и все это в полном молчании, которое пугало меня все сильнее. Присядь Алисе, нам предстоит серьезный разговор. Последний серьезный разговор с отцом закончился для меня месяцем домашнего ареста, и было бы за что, всего лишь надавала по щекам бестолковой горничной, разлившей чай мне на платье. «Я не хочу месяц провести дома. За это время первокурсники перезнакомятся, заведут нужные связи, а я окажусь за бортом». Я изобразила самую нежную невинную улыбку и умильно посмотрела на отца, но отчего-то его взгляд не потеплял, как обычно, а ведь этот прием работал безотказно. Отец вздыхал и иногда вслух добавлял «Как же ты похожа на мать!» Но теперь он лишь досадливо сжал губы. Ой, божечки, я и забыла, что он видит перед собой не прекрасную, милую Алисию, а поросенка в человеческом обличье. Папа, это я! испуганно воскликнула я. Я знаю, знаю. Присядь и расскажи, что вчера случилось на вечеринке. Да ничего такого. Ты знаешь, я позвала ребят из хороших семей, будущих магов. Некоторые из них уже учатся в Академии чары ведовства, другие в Академии Целительства. Мы общались, веселились, шутили. Шутили! — мрачно повторил отец. — А не расскажешь, как вы подшутили над Бель, Над этой серой мышью? — Пф, есть о чем говорить. — Алисия? — Ну, хорошо, хорошо. Я приземлилась в кресло, то самое, на котором любила спать в детстве. Хотела, как обычно, забраться с ногами, но оказалось, что на кожаном сиденье теперь умещается лишь моя немаленькая... Хм, пятая точка. Скорее бы закончился этот кошмар. Вечеринка началась отлично. Торопливо заговорила я, надеясь еще до завтрака вернуть себе тонкий стан, гордый профиль, прекрасные глаза и пышные рыжие локоны.